Глава четвертая. Когда месть не бывает сладка. Вот уже не одну неделю отряд искателей черной пирамиды пробирался по сибирскому лесу, выстеленному белоснежным ковром, по которому, казалось, не ступал никто, кроме них. Обманчиво пушистый ворс этого ковра на самом деле был довольно рыхлым и опасным, от чего многие людей Да и лошади тоже кое-где глубоко проваливались с него, а нормальных дорог в Сибирской тайге, конечно же, не имелось. Из-за этого еще в Томске, по предложению Волкова, решено было пересесть на собачьи упряжки. Широкие лапы ездовых лаек легко ступали по снежным барханам, а специальные сани скользили следом. Правда, из-за этого пришлось пожертвовать комфортом, да и крышей над головой, Но от комфорта Аманда Фокс умела отвыкать быстро, а что до других, ее они почти не волновали. Конечно, кроме друзей и отца. Да и у Владимира тоже, если быть откровенной до конца. В последнее время этот авантюрист и беглый каторжник стал занимать мысли Аманды все больше и больше. Она часто рассуждала над судьбой этого самовлюбленного и высокомерного русского дворянина из-за своей гордыни лишившегося всего, угодившего на каторгу и впоследствии прошедшего через ряд жестоких испытаний. И, возможно, эти испытания в какой-то степени могут служить ему искуплением, сочувствием, подумала девушка. Но, похоже, они ничуть не изменили его гордой и самовлюбленной натуры, и он так и продолжает оставаться настоящим русским варваром. И мисс Фокс фыркнула, припомнив их последний разговор с Владимиром. А дело было в том, что вчерашним вечером, когда их отряд стоял на ночевке, разбив лагерь, Аманда решила заглянуть в палатку к Волкову и в очередной раз отговорить его от попытки глупого нападения на невинное племя Аеши. Легко добившись пропуска от надзирателей Владимира, она юркнула внутрь. Орлов и Потапов в этот момент отсутствовали. Они сидели на улице, на морозе, у костра и о чем-то секретничали. Вообще, они часто о чем-то шептались в последнее время. К удивлению, мисс Фокс Волков упражнялся в фехтовании с какой-то деревянной палкой вместо шпаги. — Готовитесь к схватке с кровожадными мангалами, — Владимир схихидничала девушка. — Не смейтесь, мисс Фокс, — произнес Волков, откидывая нелепое оружие в сторону. Вы просто не представляете, на что они способны, и зря пытаетесь защитить их, поскольку они даже не совсем люди. «Да», – протянула Аманда, – «вы точно повредились рассудком, дорогой Владимир». «Напротив, мой разум чист, как никогда, и скоро вы в этом убедитесь». «Вы всегда так себе уверены?» – проснула англичанка. «Или для вас просто не существует иных мнений, кроме собственного? Знаете что?» «Вы напоминаете мне упертого барана!» Но Волков не ответил. Он лишь улыбнулся уголком губ и сделал шаг по направлению к девушке, чего его глаза блеснули в свете лучины, а затем он произнес. «Аманда, почему эти колкости?» «Что?» – удивилась мисс Фокс. «Я ведь вижу, что вы хотите сказать мне совсем другое». «Фи!» – фыркнула англичанка. «Да что вы себе надумали? Вы глупый!» самовлюбленный и самоуверенный. И в этот момент Владимир прервал ее гневную тираду, схватив за руку и притянув к себе и поцеловав. Аманда опешила. На секунду она потеряла над собой контроль и вдруг отдалась порыву страсти, ответив на поцелуй. Но тут же быстро совладала с собой и, отстранившись, взглянула на молодого дворянина большими карими глазами, напоминающими глаза просящего котенка. «Владимир!» – почти нежно произнесла девушка, все еще находящаяся в объятиях Волкова. «Вы?» «Я?» Но потом вдруг поняв, что может сказать что-то не то, добавила. «Почему вы это сделали?» «Не знаю», – хитро улыбнулся молодой дворянин. «Наверное, потому что вы тут единственная девушка». «Что?» – вспыхнула Аманда и в следующую секунду пнула Владимира коленкой причинному месту. Волков вскрикнув, загнулся, а мисс Фокс развернулась на месте и двинулась прочь. «Глупый, самовлюбленный, неотесанный чурбан!» — донеслись до Владимира ее последние слова, после чего створка палатки стала на место. С тех пор Романда старалась избегать молодого дворянина, упрекая себя за проявленную чисто женскую слабость. То и дело она прокручивала, в памяти вчерашний вечер, пытаясь разобраться в себе, но все ее мысли сводились к серым глазам Владимира, хотя не таким уж и серым, а даже немного голубым, будто утреннее солнце осветило холодное и суровое сибирское небо, и его недолгому, но страстному поцелую. — Лисенок, о чем ты так задумалась? — неожиданно вывел дочь из размышления генрирой ни о чем», – машинально ответила Аманда, и, увидев пристальный, изучающий взгляд отца, покраснела. «Эх, дочка», – с любовью вздохнул профессор Фокс, будто каким-то образом узнав ее мысли. Но говорить, он не успел, так как впереди раздались голоса возмущения. «А я вам говорю, что этой тропою идти нельзя», – повысив голос, объяснил Вовков. «Почему это нельзя?» – с раздражением осведомился Рябов. Надо пойти разузнать, что там происходит, тут же решила Аманда, и, не дав отцу сказать и слова, спрыгнула с саней снег и побежала в начало каравана. Впереди она увидела спорщиков, стоящих перед странными, сплетенными между собой в виде арки молодыми соснами, а из центра арки на пеньковой веревке связала маленькая тряпичная кукла. Это тропаиони попытался объяснить Владимир. Если мы не хотим накликать на себя беду и найти новых врагов, то нам лучше обойти это место. Кто такие эти Йони? спросил лорд Дрейк. Очередное сибирское племя? Так мы легко справимся с ними. Нам некого бояться в этом лесу. не больше, чем обычное Сибирское племя, покачал в головой Владимир. Йони это лесные стражи, и с ними лучше не ссориться, даже Аеши обходят их тропы стороной. «Да он совсем повредился рассудком!» – расхохотался Рябов. «Чтобы мы поверили в каких-то духов!» «Владимир, меня ешь, и духи нам не страшны!» – улыбнулся Алистер. «Поэтому кончая ломать комедию. Это все-таки мой отряд, и он идет, куда мне вздумается!» «Я все сказал!» Владимир с негодованием посмотрел на английского лорда, но поняв, что спор бессмыслен, опустил голову. Ну что ж, я вас предупредил, вздохнул молодой дворянин. Не волнуйся, мы сумеем тебя защитить от этих твоих лесных духов. Щеночек, хохотнул Смолин и, выхватив сапфировую шпагу, перерубил пеньковую веревку. Тряпичная кукла, комично махая руками, полетела вниз и ударилась в белоснежный снег. Гусар же наступил на нее ногой и шагнул. Зря ты это сделал очень даже зря, пробурчал Владимир, глядя на то, как весь отряд вступает на тропу и они. Уже под самый вечер отряд искателей приключений подступил к границам племени Айеши. Глупо и самонадеянно было рассчитывать на то, что это приближение останется незамеченным для монголов. Но лорд Дрейк и не думал таиться. Подобно своему благородному предку, Алюстер с гордостью шагал впереди и отдавал приказы, выставляя солдат на удобной позиции. «Видимо, и ему слава Наполеона не дает покоя», усмехнулась про себя мисс Фокс. Вместе с отцом Орловым и Потаповым И другими, не участвующими в предстоящем сражении, аманда находилась под охраной в конце каравана. И один лишь Волков удостоился чести стоять в первых рядах обороны, правда, без оружия. «Ну вот, мы и снова свиделись», — первым заметил приближение противника Владимир. «И правда, вдали между прямыми, словно исполинские копья великанов, стволами сосен, показались первые всадники». Вороны и кони мчались вперед по белому девственному покрывалу, михай и кольчуги монголов поблескивали в лучах заходящего солнца, и дикий боевой клич несся впереди, повергая врагов в ужас. «Ну ничего, это мы уже проходили», — усмехнулся Волков, глядя на то, как сотня воинов надвигается прямо на него и его товарищей, по несчастью. И лишь лорд Дрейк, помимо бывшего ворова Айеши, сохранял полное спокойствие и невозмутимость. Казалось, эта предстоящая битва его даже забавляет, ведь в ней он видел лишь очередной вызов и истинную проверку мощи своего оружия. «Приготовиться!» Когда всадники оказались на расстоянии выстрела, скомандовал Алистер. Солдаты прицелились из странных блестящих ружей с барабанами для быстрой перезарядки. «Еще мгновение!» И вот, когда до в племени Аеши оставались лишь считанные метры, когда казалось, что клинки монголов вот-вот напьются кровью, и Аманда Фокс даже прикрыла лицо ладошками, прозвучала команда Дрейка «Огонь!» и ружья ударили пламенем. Тут же запахло кровью и потом. От первых выстрелов всадники впереди попадали с сёдел, раздались крики и стоны, поскольку те, кто не успел погибнуть от пуль, оказались затоптаны копытами собственных коней в ужасе, мечущихся по снегу. А затем еще несколько непрекращающихся залпов захлебнувшуюся в крови монгольскую атаку, пока барабаны ружей не оказались пусты. «Перезаряжай быстрее!» отдал новый приказ главнокомандующий Дрейк. Но солдаты в этом и не нуждались. Их пальцы сами собой заполняли барабаны патронами, а глаза со страхом и отвращением взирали на кровавую гору трупов впереди. Но и уцелевшие Аеши быстро отошли от первого поражения и, собравшись силами, атаковали вновь. Но на этот раз их расчет оказался куда хитрее. Вторая, меньшая по числу, выжидающая группа монгольских всадников, не стала переть в лоб, а обогнув караван, ударила в его наименее защищенную часть. «Аманда» вырвалась у Владимира, Когда с хвоста донеслись первые выстрелы и звон стали. «Дрейк, нам надо назад!» «Надо», — согласился Алистер, «но только после перегруппировки». «Черт бы побрал твою перегруппировку!» Выргался Волков и одним резким движением выдернулся в первую шпагу из ножен у неожидавшего этого поступка Смолина. Гусар возрился на недруго, ненавидящим взглядом, но чего-то за лучшее промолчать. С подозрением косясь на оголенный клинок, а Владимир развернулся на месте и бросился в конец каравана, уже не видя, как Рябов навел на его спину револьвер. «Как же меня достал этот наглец!» — прорычал граф, взводя курок. «Не стоит!» — покачал головой Дрейк. «Его миссия еще не выполнена, и он нам жизненно необходим, поэтому как ни крути, а помогать ему нам придется!» К тому же, это и в наших интересах. А Вовков тем временем уже достиг хвоста каравана, и там он увидел окруженных товарищей. Аманду и Генри Роя бешено защищал орлов, уже где-то успевший раздобыть саблю и потапов с ружьем, впрочем, которое он уже использовал как дубину. А стражники друзей с разрубленными ранами валялись в снегу. Не теряя ни секунды и не раздумывая, Владимир бросился вперед в самую гущу. Его голова тут же ушла вниз, поднырнув под саблю противника, тело вывернулось, а шпага найскось ударила в сторону, найдя первую жертву, а затем возвратилась назад для встречи с вражеской сталью. «Соскучились, небось!» – дерзко усмехнулся Волков, то ли обращаясь к друзьям, то ли к недавним хозяевам. «Урус!» – пробежало змеиное шипение среди атакующих. «Это он!» Он убил нашего хана и привел стреляющих проклятым огнём. Убить его! Убить!» «Что ж, более тёплой встречи я и не ждал». Еще раз усмехнулся Владимир и отправил на тот свет очередного монгольского воина. «Ой, позёр!» Только и успела фыркнуть Аманда, но скорее по привычке, поскольку в этот момент она была безумно рада видеть молодого дворянина, вставшего на их защиту. Сапфировая шпага столкнулась с монгольской саблей и высекла из нее искры. Дитя змеиных богов отпрянул назад. Владимир было дернулся за ним, но тут же на него налетел второй воин. И молодому дворянину пришлось отбиваться сразу от двух противников. Впрочем, проблемой это не являлось. Сделав несколько обманных выпадов, Волков лишил жизни наиболее смелого, а следовательно и самого опрометчивого бойца Аеши, поскольку переть грудь на грудь на разъяренного уруса казалось верхом безрассудства. Но похоже, монгольские воины совсем не заботились о собственной жизни, и теперь их главной задачей являлось поквитаться за смерть хана. Поэтому все новые и новые бойцы, не щадя себя, рвались в бой, совершая безрассудные атаки и гибли от острия первой шпаги, но дело свое они все же делали, и давя числом все плотнее и плотнее обступали заклятого врага. «Боже, они ведь его сейчас достанут!» Со страхом на сердце подумала Аманда. Сама она не вступала в бой, а вместе с отцом находилась за спинами Орлова и Потапова оберегавших их, как зеницу ока, но сражающихся с куда меньшим числом противников, чем волков. «Я не буду прятаться за их спинами», – решила отважная девушка и кинулась вперед, поднырнув под локоть здоровяка Михаила и пропустив мимо ушей предостерегающий выкрик отца, ловко обошла еще нескольких монгольских воинов и очутилась возле зминого клубка, все плотнее опутывающего Владимира. Одна молниеносная подножка, и первый противник оказался повержен в снег. Второй, захотевшись схватить златоласую нахалку, получил совершенно неожиданный удар ногою прямо в кадык, отчего потерял равновесие и выронил саблю. Аманда тут же подхватила ее и, раскрутив, рубанула по ноге третьего воина, а затем накаутировала его ударом колено в висок. Убивать она не хотела, поэтому девушка просто начала наносить Рубленные раны, тяжелая монгольская сабля – это, конечно, нетрадиционная китайская дао, с которым Аманде приходилось обращаться на уроках ушу. Но все же что-то общее в них было. Поэтому клинок затанцевал в руках мисс Фокс опасным танцем. Еще несколько рубленных ран и четких добиваний ногами, и Аманда оказалась плечом к плечу с Владимиром. Неожиданный, но довольно приятный выбор, «Умереть вместе со мной!» – нахально подмигнул молодой девушке дворянин. «Не льстите себе!» – Волков только успела феркнуть мисс Фокс, и тут же ей пришлось отбивать обрушившуюся разом со всех сторон атаку. Сабля и шпага затанцевали парой, отбивая монгольские клинки, жаждущие крови. Их танец оказался настолько единым, что казалось, эти двое привыкли сражаться бок о бок с ранних лет. Настолько все выглядело гармонично. Монгольская сабля останавливала атаки, а сапфировая шпага добивала врагов одним быстрым и точным уколом. Но все же врагов было слишком много, и даже вдвоем против них выстоять казалось нереальным. И вдруг прозвучал целый ряд выстрелов. Часть воинов Аеши попадала, кто мертвый, кто с криками и стонами, хватаясь за окровавленные раны. Драйк как раз вовремя скривился Владимир. а Аманда кивнула, переводя дух. Атака Еши в этот момент сменила приоритет, и с боевым кличем последние воины кинулись на стрелков. Развучал второй залп. Многие из монголов попадали на снег, алый от пролитой крови, но те, что выжили, не щадя себя, ворвались в плотный строй солдат, разрывая его. Завязалась рукопашная. Волков видел, как смолен уже где-то успевший раздобыть саблю, схватился с коренастым противником. Дрейк выхватил револьвер и сделал несколько метких выстрелов, отскочил на безопасное расстояние, после чего сорвал с пояса хлыст и, раскрутив его, выбросил вперед. Точные и быстрые удары кожаной плетью рубили не хуже острого клинка. И даже Рябов достал украшенную золотом шпагу и пустился в битву, и нужно было отдать ему должное. Фехтовать он умел, причем весьма профессионально. Найпость! подумал Владимир. «Тем интереснее будет финал». Но исход битвы уже не волновал молодого дворянина. Он был и так ясен. Вовремя подоспевшие солдаты окружили детей змеиных богов и теперь просто довершали дело, отправляя их к братцам. «Ты в порядке?» спросил Волков у девушки и нежно коснулся ее плеча. Аманда строгнула, оторвала застывший взгляд от окровавленной сабли и посмотрела на Владимира. Взгляд ее был растерянным и немного напуганным. Спасибо, что стала рядом со мной. Мисс Фокс кивнула, а затем вдруг ее глаза наполнились влагой. Но она сдержалась и, стараясь собраться силами, произнесла. ⁇ Не, никогда раньше не доводилось видеть столько крови, напрасно пролитой крови. Ты переживешь это. Тихо, стараясь успокоить, сказал Волков и осторожно обнял девушку не выказала никакого неудовольства, а лишь уткнулась ему лицом в грудь, продолжая сдерживать слезы. «Ты справишься», — повторил Владимир и погладил Аманду по мягким цвета спелой пшеницы волосам. «Ты сильная. Ты намного сильнее большинства мужчин, что мне доводилось встречать в жизни. И, конечно же, сильнее любой девушки. Поэтому ты переживешь это, поверь. Но иногда так хочется быть слабой, Произнесла мисс Фокс и взглянула на Волкова мокрыми карими глазами, напоминающими глаза беззащитного котенка. «Знаю», — кивнул Владимир, не выпуская манду из объятий и продолжая смотреть ей в глаза, и не обращая внимания на то, что вокруг кипит схватка, раздаются выстрелы и крики, и гибнут люди. «Но мы не можем себе этого позволить!» И вдруг раздался отчаянный вопль Рябова. Волков тут же оторвался от созерцания женских глаз. Неужели судьба подставила ему очередную подножку, лишив удовольствия отправить заклятого врага на тот свет? Но нет, граф был жив, но держался рукою закрывавленное лицо, осмоленно тесняя его в сторону, уводя от противников, которых осталось всего несколько. Этих нескольких и прикончил мистер Берн, разрядив в них револьвер. «Кажется, все. Вздохнул Орлов и манзил окровавленную саблю снег. «Нет, это не все!» – закричал разгоряченный Рябов. Он убрал руку от лица, и все увидели его кровоточащую рану, пролегающую вдоль правого глаза. Сам глаз каким-то чудом оказался не задет. «Мы должны убить их всех! Нападем на их деревню и сожжем ее!» «Зачем?» – выкрикнула Аманда. Вы и так полок мыли свои руки в крови, не довольны ли смертей? Нет, прорычал граф, эти выродки заплатят за то, что сделали со мной. Мы убьем их всех. «Алюстер, скажи ему, постаралась возвать к благородству лорда мисс Фокс. Но Дрейк даже не повернулся в ее сторону. Он смотрел вниз, в лицо одного из убитых воинов племени Аеши. Какие странные у них! «Глаза!» — пробормотал Алистар. Затем он повернулся к Владимиру и спросил. «Локов, почему у них такие глаза?» «Они — дети змей. И я это говорил», — пожал плечами молодой дворянин. «Дети змей!» — пробормотал Генри Рой. «Но я думал, что это фигурально, что это легенда. Ведь у людей не может быть змеиных глаз. Ведь так?» «Они не совсем люди», — произнес Владимир. «И... что-то еще утаил от нас?» Пристально взглянув на Волкова, спросил Дрейк. Но Владимир лишь хитро усмехнулся, давая понять, что не собирается вести диалог на эту тему. «Наглый пес!» — рычал Смолин. «Если ты не хочешь говорить, мы вырвем правду раскаленными клещами из твоего рта!» «Не стоит!» Покачал головой английский лорд, и гусар сразу утих. «У нас нет времени на подобные изуверства. К тому же мы ведь не варвары какие-то, а цивилизованные люди». Дрейк Лукова улыбнулся, а затем продолжил. «Поэтому, как истинные представители цивилизованного общества, мы должны избавить мир от этого варварского змеиного племени, являющегося пережитком прошлого». «Нет», – охнула Аманда. «Уважаемый лорд, вы совершаете поистине безрассудный поступок», — золоторотворил профессор Фокс. «Это ведь уникальное племя, подобного которому еще не встречали этнологи, и открытие подобного народа может перевернуть теорию о зарождении видов и их развития». «Как раз этого я и стараюсь не допустить», — произнес лорд Дрейк после чего повернулся к солдатам и закричал. «Вперед! На их лагерь и убить там всех, кого встретите! Командуйте, Смолин!» Гусар кивнул и принялся отдавать приказы. «Нет, Алистер, прошу тебя!» Постаралась еще раз воззвать к совести лорда Аманда. «Там ведь женщины и дети!» «Всех, значит, всех!» «Мисс Фокс!» – гневно бросил лорд Рейк. «Это война видов!» Поэтому либо мы, либо они. И мой долг, как представителя людской расы, не допустить, чтобы ни один змеёныш не уполз живым». И сказав это, Алистер двинулся вслед за бегущими к лагерю Аеши солдатами, возглавляемыми Смолиным и Рябовым. Бирн, как всегда молча, последовал за хозяином. «Владимир, сделай что-нибудь», — взмолилась Аманда. «Они ведь убьют их всех». Но Волков стоял смирно, и взгляд его был мрачнее тучи. «В сущности, он прав», — вдруг произнес молодой дворянин. «И это правда. война видов, и... Либо мы, либо они. Сами Аеши так и считают. Поэтому они всегда истребляют нас». «Но это неправильно», — закричала Аманда. «Это ложь, которой их научили. А ты... Ты...» Голос девушки дрогнул. «Да пошел ты, самовлюбленный ублюдок! И это после того, как я начала верить тебе!» Волков опустил взгляд и покрепче стиснул эфис сапфировой шпаги, будто на что-то решаясь. И вдруг где-то вдалеке раздалось громоподобное эхо, будто сотни медведей зарычало разом. «Что это?» — вздрогнул профессор Фокс. То, чего я боялся больше всего. Будто от боли скривился Владимир. И они... И они решили вмешаться. И они... Разом выдохнули Фоксы и Орлов. И лишь один Потапов посмотрел на Владимира очень внимательно. Я туда вдруг решительно заявил Волков. Алексей, Михаил, останьтесь с нашими английскими друзьями, и не допускайте их к деревне ни в коем случае. Если я не вернусь, через полчаса садитесь в сани и возвращайтесь в город, поскольку на этом наше приключение окончится». «Зачем тебе туда?» – вдруг вымолвила Аманда. «Ведь если ее не те, о ком ты говорил, то всех, кто сейчас там, ждет смерть». Владимир усмехнулся, сделал шаг к девушке и произнес. «Это сложно объяснить, лисенок, но...» «Это мой долг», после чего он нежно коснулся лица Аманды. «Вот же позер!» – хохотнул Орлов. «Не можешь не уйти без красивого прощания. А вот нет, я отправлюсь с тобой». «Леша, ты не...» «Никаких возражений», – отрезал Орлов. «Я уже раз потерял тебя, а потом мучился неизвестностью и угрызением совести, поэтому, если тебя убьют, я хочу это видеть». Слова настоящего друга, — улыбнулся Владимир. «Только если меня убьют, то...» «Только после тебя». «Это мы еще посмотрим», — усмехнулся Алексей. «Миша, сделай все, что в моих силах, и даже больше», — пообещал Потапов. Орлов кивнул другу, и вдвоем они бросились к лагерю. Аеше. «Откуда только в этих русских столько пафоса?» С грустью улыбнулся Генри Рой глядя вслед удаляющимся фигурам. им бы в театре играть!» И тут Аманда сорвалась с места и уже было бросилась следом, но богатырь медвежьего телосложения схватил ее за руку и притянул к себе, после чего обхватил девушку замок и произнес «Тебе не надо туда, поверь, они вернутся, я это знаю, во всяком случае, один из них». «Этого я...» «И боюсь», – выдохнула Аманда, безнадежно пытаясь вырваться из стального зажима лучшего борца Европы. Когда Волков и Орлов достигли лагеря Альеши, он уже был овед пламенем а на улочках творилось нечто ужасное. Алексей даже перекрестился от увиденного. Вокруг валялись трупы женщин, детей, солдат и оставшихся для защиты лагеря воинов. Но не это поразило Орлова, а огромные мохнатые полулюди-полусвери, отдаленно напоминающие гигантских африканских обезьян из зоологических книг. Только эти твердо опирались на ноги, а в руках держали дубины, которыми умело орудовали кроша черепа противников. Эти мохнатые гиганты гневно рычали и прыгали под пули солдат, три-четыре-пять выстрелов, но звери не падали, орвались рвались дальше, пытаясь выменить жизнь за жизнь перед смертью. С первого взгляда стало понятно, что дела у карательного отряда лорда Дрека идут из рук вон плохо, несмотря на мощь его оружия. Солдаты в панике носились по лагерю, стреляя во все стороны, и лишь Алистер пытался сохранить полное хладнокровие, стараясь заставить служивых подчиняться. Но и ему крепко досталось. Одежда английского лорда была изорвана, цилиндр потерян, а волосы торчали во все стороны. Но, несмотря на это, он отстреливался из револьвера и махал хлыстом, не давая подойти к себе. Берн находился неподалеку и тоже стрелял с обеих рук. А вот ни Рябова, ни Смолена видно не было. Все увиденное промелькнуло за считанные секунды, прежде чем вооруженный дубиной Йони обрушился на друзей. Орлов ушел в сторону, размахнулся уже вдоволь напившись о крови саблей и рбанул по плечу мохнатого противника. Зверь зарычал и силой ударил Алексея ладонью в грудь. Дворянин отлетел на несколько шагов и чуть было не упал в снег. И тут дорогу Йони — преградил Владимир. первая шпага выскочила вперед и уткнулась в морду получеловека-полузверя, но не коснулась его. Из Градиволкова донеслись гортанные звуки, напоминающие медвежий рык. Я не приостановился и с долей внимания взглянул на человека. «Я пытаюсь сказать ему, что мы не враги», заметив опешивший взгляд Алексея, объяснил Владимир. «Ты знаешь их язык?» Увидев эту сцену, закричал Дрейк. Но Волков не удостоил английского лорда вниманием, так как Йони в этот момент что-то гневно зарычал и двинулся на молодого дворянина. Владимир не тронулся с места, а лишь упер шпагу острием в грудь примитивного предка. Йони приостановился, и из груди его показались первые капли крови. И вдруг будто черная молния ударила по шпаге Волкова. Дворянин инстинктивно отскочил назад. «Как ты посмел прийти сюда?» «Грязный Уррус!» – зашипел жаукан, надвигаясь на Владимира и держа на готове черный ятаган. «Или ты настолько жаждешь мести, что смерть Шин-Сиди не насытила тебя?» «Я вернулся не по своей воле», – отозвался Волков. «И не по своей воле ты умрешь сегодня», – зашипел старый монгол и ринулся в бой. Черный ятаган рассек воздух, Владимир ушел в сторону, Поставил блок от нового удара и хитро контратаковал. Но Джо Кан легко отбил его удар и вновь рянулся вперед, нанося страшные и быстрые замахи. Волкову оставалось только защищаться. Ни единой возможности для контратаки старый монгол ему не оставил. Сегодня Джо Кан хотел лишь убивать, и сейчас он показывал все, на что способен. «Черный Ятаган!» – прохрипел Урус. «Значит, теперь он твой!» «Он всегда был моим, глупец», — зарычал старый монгол, наступая. «Но ты был слишком слеп, чтобы понять это». «Вот как», — произнес Волков, продолжая пятиться назад и защищаясь. «Значит, истинным вождем всегда оставался ты». «Конечно». «Но тогда для чего был нужен весь этот спектакль?» «Скажем так, ты был мне нужен», — прошипел Джо Кан. «Но я ошибался». «И сегодня я исправлю свою ошибку, а теперь пришло время для твоей смерти». «И не надейся», — огрызнулся Владимир. «Глупый -р -р — усмехнулся старый монгол. «Пусть ты владеешь своей иголкой превосходно, но у тебя нет такого опыта веков, что есть у меня». И сказав это, Джаукан стремительно выгнул Черный Ятаган после чего вдруг ударил левой ладонью в грудь противника, а затем подставил коварную подножку. Владимир упал на снег, а черный Ятаган оказался занесен над ним для последнего удара. В этот момент старый монгол выглядел по-настоящему страшно. Его змеиные зрачки блестели, и в них отражалось пламя догорающей деревни Аиши. «Скажи, прощай!» «Уррос!» – прошипел истинный вождь змеиного народа, и черный клинок стремительно полетел вниз. Но достигнуть цели он не успел, остановился над самой головой молодого дворянина. Уже было попрощавшийся жизнью Владимир с обличением увидел, что вокруг запястья джоука на змейкой обвил хлыст Дрейка. «Не так-то быстро, таежный червь!» – выкрикнул Дрейк. Этот русский джентльмен на моей стороне, и посему. Но Монгол не стал слушать напыщенные речи английского лорда, а с силой дернул, закончив хлыста, Дрейк, не ожидавший этого, свалился в снег, а Джаукан, освободив руку, бросился за отползающим волковым. И тут ярко рыжая тень метнулась наперерез истинному вождю Аеше. Еще секунда, или скинулся к горлу Джаукана. Мартин! — выдохнул Владимир. — Ты, как всегда, спасаешь меня даже с того света. Лис вцепился у горла Монгола, но тот все же сумел откинуть зверя в сторону. Марти упал на снег, но тут же вскочил и яростно зарычал. Лицо Джоукана оказалось все в царапинах, а из горла сочилась кровь. Но он все же поднял черный ятаган и двинулся на рыжего зверя. И тут лис вдруг завыл, будто дикий волк, поющий песнь луне. И в этот момент все сражающиеся йони остановились. «Отзываешь своих друзей, рыжий плод, прошепел Кан. Что ж, тогда и мне не стоит тут больше задерживаться. Истины, владыка Аеши с ненавистью взглянул на молодого дворянина. Не думаю, что на этом все закончилось. Учти. Мы сейчас увидимся. И с этими словами... Монгол бросил что-то себе под ноги, и тут же его окутал густой черный дым. А когда дым рассеялся, Джаукана уже не было. «Я буду тебя ждать», – тихо пообещал Владимир, а затем взглянув на рыжего спасителя. «Спасибо тебе, Мартин. Ты в очередной раз помог мне». «Мартин?» – выпучил глаза ошарашенный Дрейк. «Не может быть!» – лис повернулся в сторону английского лорда, а затем вдруг фыркнул на него. «Другого отношения я и не ждал», — пробурчал Алистер. Затем лис вновь забыл, и тогда все ее не побрели прочь из разоренного лагеря. А рыжий зверь еще раз взглянул на Владимира и будто подмигнул ему, после чего припустил след за исчезающими мохнатыми людьми. «Что ж, Волков, теперь тебе многое придется мне объяснить». Глядя вслед убегающему лису, произнес Дрейк.